Глава 30 Все за стенами крепости поражало воображение гостей из другого мира. Извилистая горная дорога и бесконечная широкая река глубокого синего цвета. Разноцветный лес, окружавший землянку и троих юношей, пока они направлялись в ближайший городок. Может быть, сказывалось многомесячное заточение девушки за стенами крепости Дарвигов, в которой она наизусть выучила ходы, выходы, переходы, тропинки, башни, хозпостройки, и сам герцогский замок, который вместе с друзьями облазила вдоль и поперек. Может быть, конечно, она сама по себе являлась обыкновенной восторженной созерцательницей. Но, скорее всего, Оле действительно все нравилось. Особенно потому, что девушка вдруг почувствовала себя свободной. Проехав пару миль после выезда из крепости, друзья остановили летунов. Молодые таксидумы посоветовали обернуться, чтобы издалека полюбоваться на крепость деда, которой она провела так много времени. Девушка обернулась и в восхищении замерла. Первая встреча с крепостью прошла смазанно и при огромном волнении. Тогда она ничего не запомнила. Сейчас же захватила дух. Из обрывистых скал резко и упрямо, казалось бы, вопреки природным условиям, вырастала внушительная по своим размерам и высоте огромная крепость с длинными крепостными стенами, и многочисленными сторожевыми и смотровыми башнями. Крепость была построена из скального серо-белого благородного камня с блестящими прожилками, которые переливались в лучах утреннего яркого солнца, сейчас светившего прямо в лица четырех друзей, с открытым благоговением, разглядывающих древнее сооружение Подумать только, что именно ты, хрупкая девушка, наследница всего этого. Вдруг задумчиво пробормотал Артур Редвик. «Скажешь, что же!» — фыркнула смущенная Оля, передернув плечиками в скромном платье Фарудки. «Ты же знаешь, что женщины не могут стать наследниками Вэллии?» «Не могут». Артур развернулся к ней на летуне. Зеленые глаза юноши стали серьезными. «Если они не Дарвик и не считают себя равными мужчине». Парень дернул уздечку, чтобы летун перестал тянуться к девушке мордой. Оля с удивлением посмотрела на него. «А если женщина станет вдруг обладательницей древней и редкой магии, то даже спесивые Дарвиги будут рады заполучить такую наследницу», — добавил Арчи. «Ну, моя магия явно раздражает деда», — вздохнула Оля. «Хотя редкая и древняя. И ты сам это прекрасно знаешь». О, «Арчи, что за фантазия у тебя?» усмехнулся Рэм. «Ты мечтаешь, чтобы Оливия когда-нибудь возглавила род Дарвигов? Почему бы и нет?» Артур выглядел все еще странно задумчивым. «Вот если бы в Лив проснулась магия темных Нырнесов, а не просто Нернесов, то она смогла бы стать наследницей Дарвигов и возглавить Домен». Оля скривилась, а Лукас проворчал. «При чем тут темные Нернесы и Оливия?» Не темные нернесы. — прищурил сверкающие глаза Артур. — Всего лишь один единственный темный Норнес. Женщина-воин. Вот она бы смогла стать наследницей. — Может быть, объяснишься? Говоришь загадками? — скривился Лукас. — Арчи фантазирует. Я вот не хочу, чтобы у Лив проснулась такая магия, — заявил Рэм. «Почему — Почему? — улыбнулась Оля. Лукас и Арчи тоже вопросительно посмотрели на друга потому что тогда герцог Дарвик откажет мне, когда через несколько лет я попрошу у него твои руки. Оля рассмеялась, парни тоже захохотали. А Рэм хоть и улыбался, но взгляд, обращенный на девушку, говорил о том, что молодой аристократ говорил вполне серьезно. «Ты же шутишь?» – сочурилась Оля. «Совсем нет. Вчера я решил, что женюсь на тебе». «Я старше тебя». «Мне всегда нравились девушки постарше» пожал плечами Рэм. «У тебя есть лимия», с нажимом наполнил Лукас, переглядываясь с растерянной Олей. «Лимия замечательная, но с ней не так интересно, как с Оливией». «Вернемся к данному вопросу через пару лет», наконец сказала Оля и, стараясь не улыбаться, серьезно проговорила. «К тому времени ты станешь старшим, а я присмотрюсь к тебе, как к будущему мужу». «Меня устраивает», радостно заявил Рэм. Оля сдержала смех, они с Рэмом пожали друг другу руки, договариваясь, но потом хитрый юноша ухватился за ее пальчики и поднес их к губам. «С этой минуты ты, моя леди прекрасная Оливия, а не Лимия», торжественно объявил Рэм. «Бедняжка Лимия», — проворчал Арчи. «И мы тоже. Столько усилий, чтобы охмурить эту девушку, и для чего?» «Не ворчи, Арчи», — отмахнулся Рэм. Лучше тоже найди себе леди, за которую начнешь ухаживать. Уже нашел. Тихо проговорил юноша, а Лук с СРМ тут же пристали к нему с допросом. Но Артур твердо заявил, что пока информация о его даме сердца является секретом. Оля уговорила парней оставить Арчи в покое, за что получила взгляд юноши полной благодарности. И что-то еще промелькнуло в зеленых глазах. Что-то непонятное. Словно Арчи был чем-то серьезно расстроен. Оле даже показалось на мгновение, что сейчас вдруг скажет, что его беспокоит. Но вот юноша тряхнул головой и снова улыбнулся, но как-то искусственно. Дальше друзья поехали, по подружески подшучивая друг над другом и больше не вспоминая о темных норнесах. Только Артур Редвиг иногда задумчиво косился на девушку, и взгляд у него был то грустный, то решительный. Оле понравился небольшой город, во многом похожий на европейские города земли, пока еще сохранивший архитектуру и дух Средневековья. Узкие улочки, брусчатка, невысокие разноуровневые дома с высокими окнами. Везде чисто и красиво, много цветов и деревьев с изогнутыми в одну сторону стволами. Жители городка приветливо улыбались, продавцы ненавязчиво зазывали в лавочке что-нибудь купить, от леденцов и конфет до шкафов и кроватей. Три кавалера, сопровождающих землянку, первоначально отчаянно боролись за право находиться рядом и развлекать ее. Особенно старался Рэм, который и цветы купил, и пакет с орешками, и красивые ленты с золотыми узорами. Оле пришлось угомонить друзей и разрешить ухаживать за ней по очереди. Позже друзья и сами присмирели, потому что удивленные горожане стали обращать на них повышенное внимание. Друзья быстро догадались, в чем дело. Трое такситумов одновременно ухаживали за одной фарудкой. Когда еще такое зрелище можно увидеть? У некоторых горожан от изумления глаза на лоб лезли. Мы три идиота. В итоге вынес вердикт, Лукас. Не побеспокоились о другой одежде для Оливии. Теперь на нас все обращают внимание. «Значит, нужно купить лив новое платье. Для леди», — пожал плечами Артур. «Разве это проблема?» Как оказалось, для трех юношей найти новое платье для подруги не являлось серьезной проблемой. «Для своей будущей жены платье куплю я», — заявил Рэм, на что Лукас заявил, что как брат платье купит он. В итоге, после долгих споров, друзья решили стоимость платья разделить на троих, чтобы не ссориться.